Молитва Богоматери Резанову. Светлый мой возлюбленный, студится тысяча восемьсот весна. Мать, от любви своей отступница, я перед природою грешна. Слушая рождественские звоны, думаешь, я радостна была, а любви моей незарождённый в похоронно бьют колокола, надругались, а о бабе позабыли. В честь греха в церквах горят светильники. Плоть непреротив духа, ибо дух то, что возникает между двух. Тело, отпусти на покаяние. Мои церкви в 1000 кВт. Загашу за счастье окаянное губы в табаке поцеловать. Бог любовь единая в двух лицах воскреси любую из марусь. Николай и наглой девица вам молюсь.